Процедуры Трикартова. Чем пышнее светит солнце, чем пронзительнее поют птицы, тем хуже чувствуют себя сослуживцы. Молодая трава вырастает за ночь на вершок. Ртутная палочка термометра поднимается кверху так поспешно, словно хочет добраться до второго этажа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 — выговорил он, глядя в спину профессора, который мыл руки. Он хотел спросить, есть ли надежда, но губы у него задрожали, и насчет надежды не вышло. — Вы здоровы? — сказал профессор. — Абсолютно. — У меня порог сердца, — вызывающе сказал Трикартов. Профессор рассердился. — А вы знаете, что такое порог сердца? За визит к профессору Трикартов уплатил семь рублей, и поэтому он тоже рассердился. «Знаю», — сказал он, — «порог сердца — это когда сердце стучит. Кроме того, у меня еще калит, катар и невроз». «Вы дурак», — сказал профессор. Тем не менее Трикартов решил лечиться. Сначала он хотел лечить свои болезни за счет государства, но государство этого не захотело. Тогда Михаил убедился, что во врачебных комиссиях сидят такие же жулики, как и профессор, занимающийся частной практикой. От знакомых он разузнал, что в Кисловодске хорошо лечат, и купил себе койку в одном из тамошних санаториев.